Глава 46. 23 декабря 2013 года. 23.45. Бостон. Бедный Стивен. Это единственное, о чем я думаю. Его жертвы уже нет с ним. Он оставил ее где-то в доме. Сейчас он стоит на коленях перед картиной, которая занимает одну из стен особняка на нижнем этаже. Оттуда он меня не видит, но и я не вижу картины, на которую он смотрит. Однако его плач, выражение страдания на его лице, дают понять, что она слишком много значит для него. Завершив свою молитву, он поднимается с пола, вытирает щеки рукой и резко поворачивается в мою сторону. Он стоит в свете комнаты, я в полумраке коридора. В какой-то момент мне кажется, что он меня видит, что он смотрит мне прямо в глаза. Но затем я понимаю, что это не так. Взгляд его потерян, будто он погружен в транс, будто какое-то воспоминание захватило его душу, и он начинает идти в мою сторону. Я тут же прислоняюсь к одному из шкафов в коридоре. Он проходит мимо, не останавливаясь, и даже не замечая моего присутствия. После него в воздухе остается зловонный след мускуса, который впечатывается в мою память. Запах земли, зелени, сухих листьев и хлороформа. Я смотрю, как он безжизненно удаляется в темноту коридора. Я непрестанно думаю о том, сколько же ему пришлось выстрадать перед тем, как оказаться здесь. О том, как он поддался на уговоры «семерки» ухватившись за чудовищную, бессмысленную идею, повлекшую последствия, пагубные как для него, так и для других. Сколько смертей на твоих руках, Стивен. Я прохожу в комнату, откуда он только что вышел, чтобы посмотреть на картину, которая столь потрясла его. Теперь, когда я вижу ее, понимаю все». Передо мной в роскошной раме из состаренного дерева висит копия, или то, что очень похоже на копию, атропы Гои. На картине изображены Мойры, богини, предыдущие нить человеческих судеб. Я узнаю ее в ту же секунду. За годы поисков я узнал, что у семерки... Какая-то зловещая зацикленность на судьбах людей и образах Мойр. В черных и сероватых тонах в центре картины на коленях стоит человек с завязанными за спиной руками. За ним в ритуальных позах находятся три Мойры. Справа — Атропос, держащая ножницы, которыми она разрезает нить жизни. Клота слева — предыдущая ту нити держащая новорожденного младенца, и Лахисис, смотрящая в линзу и определяющая длину нити. Теперь я понимаю, почему Стивен упал на колени перед этим образом. Он передавал мрачное ощущение беспомощности перед лицом судьбы. Во мраке картины звучало... Невозможность для этого человека самому определять свою жизнь и решать, сколько будет виться его нить. Все это оставалось на милость трех ведьм. Я знаю точно так же, Стивен стоял перед семеркой, в полной власти их решений, но скоро это прекратится. Я вдруг понимаю, что я стою в том самом пустом кабинете, который видел снаружи на деревянном столе лежит толстая книга в кожаном переплете я подхожу ближе и вижу на обложке черными чернилами нарисована звездочка с девятью концами такая же как на записке аманды я открываю книгу взрыв адреналина сотрясает все мое тело страница за страницей Нескончаемый рукописный список имен и дат. На первой странице я насчитываю более ста. Одно за другим я читаю имена в этом списке смерти. Все они женские. Первая дата — март 1996 года. И только через 15 полностью исписанных страниц я нахожу дату последней записи Дженнифер Траузе Декабрь 2013-го. Окинув страницы быстрым взглядом, я понимаю, что за некоторые годы записей почти нет. 2001-й одно имя, 2010-й 4 четыре, в то время как в другие годы, похоже, была настоящая бойня. 1999-й — около двухсот 200 имен, 2005-й более трехсот. Некоторые имена написаны на других языках — испанском. Марта Дас, Лаура Липас, Магна Гутьерос, Итальянском, Бьянка Гацани, Франческо Ричи, Джулия Маретти и даже китайском. От мысли, что эти ублюдки убили более тысячи женщин, выворачивает желудок. Меня охватывает неудержимое чувство отвращения к ним. Сегодня они должны умереть. Я выпрямляюсь и перелистываю к первым страницам. Во мне больше страха, чем надежды. Я бы хотел ошибаться. Прочитав первые 15 имен, я вдруг чувствую, как падаю с небоскреба, а желудок поднимается к груди. Вот оно. Среди других записей с той же датой ее имя. Аманда Маслоу. Июнь 1900. 96-го.